Насколько Ларго кабаны хозяин гостиницы, помнил события того дня, все развивалось примерно следующим образом. Было как раз время бычачьего коса. А эти сумасшедшие бабы продолжали сидеть и глушить Апсен так, будто это простая вода. Он попытался увести их в дом, но самая старая из них, худая как палка, взяла да орала на него. Поэтому он плюнул и ушел, хотя и оставил дверь открытой. Когда на улице появлялось стадо быков, за которым неслась толпа городской молодежи, люди, как правило, начинали соображать быстрее. Тот из парней, кто умудрялся схватить большую алую розетку, красующуюся между рогами самого огромного быка, становился почетным гостем общегородского праздника, плюс Ларго даже улыбнулся при воспоминании о событиях сорокалетней давности получал право вступать в неформальные, но весьма приятные отношения с самыми красивыми девушками города, обычно продолжающиеся довольно долго и после этого. Сумасшедшие бабы все продолжали сидеть. Бык, бежавший первым, вдруг почувствовал себя как-то неуверенно. При нормальном развитии событий Он должен был взреветь и начать рыть землю копытами, чтобы потенциальные жертвы устрашились, растерялись и в припрыжку побежали прочь. Но сейчас он был совершенно сбит с толку, полным отсутствием внимания со стороны жертв. Но и не это было главной его проблемой. Главной проблемой были 20 несущихся следом за ним других быков. Но даже это перестало быть его главной проблемой, поскольку ужасная старуха, та, что в черном, стало что-то пробормотав при этом, и что было сил гвоздануло его между глаз. В то же мгновение другая ужасная старуха, та, что по и желудок который был совершенно невосприимчив к спиртному и вместителен как бочка, со смехом опрокинулась вместе со стулом на спину, а молодая, то есть та, что была помоложе двух остальных, принялась махать на быков руками, будто это были не быки, а утки. И тут улица заполнилась удивленными и разъяренными животными, а также множеством испуганно кричащих молодых людей. Одно дело гнаться за стадом перепуганных быков, и совсем другое — вдруг обнаружить, что быки неожиданно пытаются развернуться и броситься в обратном направлении. Хозяин гостиницы, пребывая в безопасности собственной спальни, слышал доносящиеся с улицы крики, которыми обменивались эти ужасные иностранки. Приземистая смеялась и время от времени издавала что-то вроде боевого клича «Ты им крикни лошадиные слово Эсме!». А потом та, что помоложе, которая проталкивалась сквозь стадо так, будто быть забоданной до смерти, это удел других людей, но никак не ее, добралась наконец до главного быка и сняла у него с алба розетку так же походя, как старушка вытаскивает занозу из лапы своего кота а потом она недоуменно уставилась на внезапно доставшееся ей украшение, словно не знала, что это такое и что с этим делать. Наступившая тишина подействовала даже на быков. Их крошечные, убогие, налитые кровью мозги почувствовали что-то неладное. Быки растерялись. К счастью, три ужасные женщины в тот же день отплыли на корабле. После того, как одна из них спасла своего кота, который, загнав 120-килограммового быка в угол, упорно пытался подбросить огромную тушу над головой и поиграть с нею. В тот вечер Лагроте кабаны старался быть особенно, особенно добр к своей старухе-матери. А в следующем году в городке устроили праздник цветов, и больше никто никогда даже не заикался о косе. Ну, по крайней мере, в присутствии мужчины.